Глава 17. Крыса, кот и пес. Шок был настолько силен, что Гарри на минуту показалось, будто рассудок покидает его. Всех троих ужас пригвоздил к месту, и они оцепенели, стоя под мантией. Последние лучи заходящего солнца заливали землю кровавым светом. В полях залегли длинные черные тени. Внезапно до их слуха долетел дикий вой, — Это Хагрид, — прошептал Гарри. Не раздумывая над тем, что делает, он повернул назад, но Рон с Гермионой схватили его за руки. Нельзя. Рон был белее бумаги. Еще хуже ему сделаем, если узнают, что мы с ним виделись. На Гермионе тоже лица не было. — Как они могли? — ловя воздух ртом, спрашивала она, — как? они могли?» «Пойдем», — сказал Рон. Зубы у него стучали. Они снова побрели к замку, стараясь двигаться как можно осторожнее. Быстро смеркалось, и к тому времени, когда друзья вышли на лужайку, свой плащ-невидимку на них набросила темнота. «Кросто, сиди спокойно», — приговаривал Рон в полголоса, придерживая нагрудный карман. Крыса неистово рвалась на волю. Рону пришлось еще раз остановиться, чтобы запихнуть ее поглубже. — Да что с тобой дурацкое ты, животное? Ну, сиди тихо. — Ой, она укусила меня! Рон, тише! — шикнула на него Гермиона. — Через минуту здесь будет фадж. Но не хочет она сидеть в кармане. Короста явно обезумела от страха. Она, как бешеная, рвалась из рук Рона. «Да что с тобой?» И тут Гарри увидел, припадая к траве и зловеще мерцая во мраке желтыми глазами, к ним крался живоглот. Как он здесь оказался? Учуял ли он их? Услыхал ли писк коросты? Или каким-то образом увидел? Этого Гарри сказать не мог. «Глотик!» — ужаснулась Гермиона. «Брысь! Пошел прочь!» Но кот был уже совсем рядом. «Короста, стой!» Поздно. Крыса вывернулась из стиснутых пальцев Рона, соскочила на землю и припустила во весь дух. Великолепным прыжком живоглот бросился за ней в тот же миг. Рон, забыв о мантии-невидимке, тоже ринулся во тьму. Гарри с Гермионой переглянулись. И со всех ног помчались следом, но, закутавшись в одну мантию, далеко не убежишь. Друзья скинули ее, и она теперь велась за спиной, как знамя. Впереди слышались сто патрона и его крики. — Живоглот! Пшел отсюда! Короста! Ко мне! Возгласы сменил глухой звук падения. — Коросточка! Брысь, чертов кот! — Гарри и Гермиона едва не перелетели через Рона, затормозив перед самым его носом. Парень растянулся на земле, но крыса вновь была у него в кармане, и Рон обеими руками прижимал к себе съежившийся дрожащий комок. — Рон, скорее лезь под мантию! — Гермиона тяжело дышала. — Дамблдор! — Министр! Они через минуту возвращаются! — Но не успели друзья укрыться мантией, едва перевели дух, как послышались тяжелые шаги, огромных мягких лап. Прямо на них из темноты скакал гигантский угольно-черный пес со светящимися белесыми глазами. Гарри сунул руку под мантию за волшебной палочкой, но опоздал, сделав прыжок. Пес передними лапами ударил его в грудь, Гарри опрокинулся навзничь, ощутив лицом волну густой длинной шерсти и горячее дыхание зверя. Перед глазами сверкнули дюймовые клыки. Толчок оказался столь сильный, что пес перекатился через Гарри. Несмотря на головокружение и боль в боку, неужели сломал ребра, Гарри попытался встать. Зверь рычал где-то совсем рядом, готовясь к новому нападению, но Рон был уже на ногах и готов к бою. Пес снова ринулся на них, Рон изо всех сил оттолкнул друга в сторону, и страшные челюсти, миновав Гарри, сомкнулись на вытянутой руке уизле. Гарри бросился на зверя и обеими руками вцепился в мохнатую шкуру, но чудище стряхнуло его и унесло Рона с такой легкостью, словно тот был трепичной куклой. Не весть откуда на Гарри обрушился еще один удар, на сей раз по лицу, и он опять упал. Где-то рядом Гермиона взвизгнула от боли, и, кажется, тоже упала. А, кровь, попавшую в глаза, Гарри нащупал, наконец, волшебную палочку. — Люмос! — с трудом выговорил он. Огонь на конце палочки высветил из темноты корявый ствол дерева. Погоня за коростой привела их прямо под сень гремучей ивы. И ее ветви, скрипя, словно под сильным ветром, хлистали во все стороны. И там, у основания бугристого ствола, Гарри увидел черного пса. Тот затаскивал рона в широкий подземный провал меж корней. Рон отчаянно сопротивлялся, но его голова и полтуловище уже сползли в дыру. «Рон!» — закричал Гарри, кидаясь на подмогу, но здоровенная ветвь беспощадно просвистела в воздухе и его опять отшвырнула назад. Теперь на поверхности осталась только нога Рона, которой он зацепился за корень, сопротивляясь собаке, тащившей его в подземелье, словно выстрел — Прозвучал жуткий треск. Нога сломалась, и в ту же секунду пропала из виду. — Гарри! — воскликнула Гермиона. Мантия ее была в крови, Ива рассекла ей плечо. — Бежим за помощью! — Нет, эта огромная тварь может сожрать Рона. Помощь не поспеет. Нам одним туда не пробраться. Свистнула еще одна плеть, стараясь достать их, Тонкие ветви сплелись в узловатый хлыст. Если смог пес, сможем и мы, — пропыхтел Гарри, забегая то с одной, то с другой стороны, ища путь между злобных, полосующих воздух веток. Но не мог приблизиться к корням ни на шаг. — На помощь, на помощь! — отчаянно шептала Гермиона, переступая с ноги на ногу. — Хоть кто-нибудь! — Откликнулся, как ни странно, живоглот. Он по-змеиному скользнул между свирепых ветвей и передними лапами уперся в какой-то нарост на стволе ивы. И дерево, будто каменев, замерло. Не шевелился ни один листок. «Глотик!» — ошарашенно воскликнула Гермиона, до боли сжав руку Гарри. «Как он мог это знать? Они с той собачкой друзья!» буркнул Гарри. Я видел их вместе. — Идем! — держа, наготове волшебную палочку. В считанные секунды они были у ствола ивы, живоглот первый нырнул внутрь, призывно махнув распушенным по хвостом. Гарри поспешил за ним, пролез в нору головой вперед и по земляному накату соскользнул на пол низкого туннеля. Глотик поджидал неподалеку, Его глаза сверкали в свете волшебной палочки Гарри еще мгновение, и рядом приземлилась Гермиона. — Где он? — испуганно прошептала она. — Вперед! — позвал Гарри и, пригнувшись, бросился вслед за живоглотом. — Куда ведет этот туннель? — чуть слышно спросила Гермиона. — Не знаю. Он отмечен на карте мародеров, но Фред с Джорджем говорили, что им никто никогда не пользовался. Он ведет за пределы карты, но окончается, скорее всего, в Хогсмиде. Они очень спешили, хотя бежать пришлось чуть не на четвереньках. Впереди маячил пушистый хвост живоглота, то исчезает, то вновь появляясь. Подземный ход все не кончался, и, казалось, он был ничуть не короче коридора, ведущего в сладкое королевство. Но Гарри не мог думать ни о чем, кроме Рона и того, что... Исполинский пес может с ним сделать. Двигаться, сложившись вдвое, было тяжело. Друзья начали задыхаться, и каждый вдох отзывался болью. Но вот туннель пошел вверх, затем свернул, и живоглот куда-то исчез. Сбоку Гарри увидел слабый свет, падающий из какой-то дыры. Они с Гермионой на мгновение замерли, Переведя дух, подошли к ней, подняли волшебные палочки и заглянули внутрь. С той стороны оказалась комната, пыльная и разоренная. Обои клочьями свисали со стен, весь пол в пятнах, мебель сломана, словно кто-то ее крушил, окна заколочены досками. Гарри взглянул на Гермиону, вид у нее был изрядно напуганный, но она согласно кивнула. Гарри протиснулся в проем и огляделся. Комната была пуста, но справа виднелась открытая дверь, ведущая в полутемный коридор. Гермиона снова сжала руку Гарри, ее широко открытые глаза пробежали по забитым окнам. Гарри, по-моему, мы в визжащей хижине. Гарри тоже огляделся. Рядом стояло разбитое деревянное кресло на трех ножках и с выломанными подлокотниками. Гарри с сомнением покачал головой. «Это не привидение натворили».